Максим и Дарина сидят за столом. «А я, Максим, этого и не скрываю», — рассказывает она. «Была я с ним всю ночь. Боевитый офицер попался». «А как же Харонжи Чуприна, спрашивает Максим. «Он всегда рядом, Максим. Он мне как брат родной». «Он не обиделся?» «Чего ему обижаться?» — пожимает плечами Дарина. «Я ему ничего не обещала». «Значит, после того, как вы расстались, ты Чуприну не видела?» «Почему?» «Видела. Когда тайком на сеновал шла». «Что он делал?» «Вместе с сотником Крутиусом в шинке чучело кабана со стены снимал». Максим кивает. «Спасибо, Дарина. Можешь идти». Она выходит. Максим слышит стоны Гонькина из комнаты хозяев, поднимается и выходит в коридор.